Теперь, по известиям о военных приготовлениях Франции, Англия имеет право опасаться, что в Европе на нее нападут вдруг в разных местах. Есть известие, что Франция предложила Австрии напасть на селезию в то время, когда она сама нападет на гановер и герцогство Клевское, принадлежащее прусскому королю. Английский король, будучи всеми оставлен, полагает всю свою надежду на русскую императрицу, и ему, Уильямсу, поручено просить изъяснения о мнениях ее императорского величества относительно помощи ее на случай нападения на гановер и возвратить данную ему здесь секретнейшую декларацию как противную ожиданию королевскому. Договаривая эти последние слова, Уильямс положил декларацию на стол, И сколько канцлер с вице-канцлером не уговаривали его взять бумагу назад, он не согласился, объявив, что не хочет потерять головы за ослушание королевским указом. Тогда Бестужев и Воронцов начали ему толковать, что русская декларация сходна с прямым разумом конвенции. Напротив их поведения относительно прусского короля совершенно с нею не сходно — И Англия не имеет никакого права требовать русской помощи против Франции, если хочет основывать это требование на конвенции, а не на уповании на дружбу императриц Уильямс перебивал почти каждое слово, стараясь об одном, чтобы привесть в жалость, выставляя бедственное положение Англии, и, наконец, сказал почти со слезами, что если Россия не вступится, то Англия совсем пропала. Так как Уильямс не взял декларации, то ее отправили к русскому в Лондоне посланнику князю Александру Михайловичу Голицыну, сменившему графа чернышова чтобы он отдал ее английскому министерству. Голицын от 17 мая донес своему двору, что в Англии чрезвычайное беспокойство по поводу союзного договора между Францией и Австрией. Встретил его вопросом, можно ли было ожидать соединения Венского двора с французским, нашим открытым неприятелем. — Не мне судить об этом деле, — отвечал Голицын, — но, кажется, должно было его предвидеть с самого дня заключения вашего договора с прусским королем. Союз Австрии с Францией есть прямое следствие Союза Англии с Пруссией. Неужели и ваша императрица, — спросил опять Нью-Кестель, — покинет древнего своего союзника, короля Великобританского, в таких критических обстоятельствах? Есть известие, что в Петербурге находится посланные от французского двора особа, которые скоро примет на себя публичный характер. Голицын отвечал, что ничего не знает, но что известие очень вероятно. Посланник воспользовался случаем, чтобы внушить, как императрица оскорблена необыкновенным поступком лондонского двора, который без малейшего предварительного сношения заключил союз с прусским королем. — Императрица надеется, — говорил Голицын, — что ввиду вредных от этого последствий ваш двор постарается загладить это дело, надлежащее между союзниками доверенностью. и кроме русского союза не будет искать других быть может обманчивых поступок венского двора есть прямое следствие ваших обязательств с прусским королем на которого никак нельзя полагаться по указанию опыта. тут нью кестель перебил речь посланник нельзя думать сказал он чтобы русский двор был такого мнения позвольте уверить вас отвечал голицын что мои поступки всегда согласны с принципами моего двора. После этого Голицын имел разговор с государственным секретарем по иностранным делам Голдернессом, который начал словами, что по заключению Австро-Французского союза его британскому величеству остается одна надежда на верности и русской императрицы, которая исполнит обязательства Англо-Русского союза. А союз этот... Австрия с Францией будут стараться теперь разрушать. Если русская императрица оставит английский двор, то следствием будет его конечная погибель. В руках русской императрицы средство оживотворить английский двор. Хотя теперь и трудно расстроить австро-французский союз, однако императрица может предупредить его вредные следствия. сохраняя постоянно союзническую дружбу с его британским величеством и притом исполнив все принятые с ним обязательства. Тогда Англия не будет бояться соединенных сил Австрии и Франции. Есть известие, что та и другая выставляют целью своего союза поддержание римской веры, которой грозит союз протестантских держав. В таких обстоятельствах союз Пруссии – очень небесполезен для Англии, и если Венский двор нападет на прусского короля, то здешней стороны нельзя ставить последнего без помощи. Поэтому очень важно знать, чью сторону примет Россия. Если она примет сторону Австрии и Франции против короля Великобританского, то погибель английского двора, конечно, неизбежна. ибо против Соединенных Австрийских, Французских и Русских сил никто противится не в состоянии. С этих пор Англия может считаться в Европе американскую державою. Она лишится всякого влияния на твердой земле, будучи принуждена запереться на своих островах. Голицын отвечал, что все это передаст своему двору. 12 августа происходила конференция у Уильямса в доме вице-канцлера. Английский посланник объявил указ своего короля предложить русскому двору уплату 100 тысяч фунтов стерлингов по силе конвенции и прибавить, что русский двор по принятии этих денег отнюдь ни к чему обязан не будет, а королю это будет особенно приятно. отказ же в принятии денег он примет заявное отречение от его дружбы да и парламенту об этом иначе объявить нельзя король надеется, что он при нынешних столь сумнительных обстоятельствах оставлен не будет и потому предлагает о вступлении в новые обязательства особенно относительно защиты ганноверских его земель 29 августа, по болезни канцлера, Уильямс явился опять к вице-канцлеру с письмом от английского министра в Берлине Митчелля. В письме говорилось, что король прусский, недовольствуясь двукратным ответом Венского двора, велел министру своему потребовать от императрицы королевы точного ответа в мире или войне желает она с ним находиться, и что он, король, Намерен дожидаться этого ответа при армии своей в Силезии.